Царевна Анна Эпиграф Косенькин ее не злюбает, На кровать спать не пущает, Ой, на кровать спать не пущает, Одеяльца не дает, Сокроватушки толкает. Русская народная песня Примечание Русская историческая песня. Москва, 1987 год, серия «Библиотека поэта», вступительная статья, составление примечания, редакция Емельянова, страница 326, конец примечания. В тот год Константину пришлось пережить еще одно расставание. Вскоре после смерти Павла Великая княгиня Анна Федоровна навсегда покинула Россию. Перемена, обнаружившаяся в Константине после возвращения из военных походов, была недолгой, и, кажется, объяснялась разлукой, испытаниями, которые пришлось ему вынести, страхом потерять супругу навсегда. В армию она написала ему всего одно письмо. Некоторое время Константин держался. но собственную натуру так просто не переделать. Краткий просвет вскоре сменился прежней казарменной грубостью. Рассказывали, например, как однажды в кругу нескольких офицеров при великом князе Константине и Анне Федоровне заговорили о женской красоте. Великий князь стал выхвалять прелести своей жены. Она краснела и смущалась. Великий князь настаивал и, наконец, потребовал, чтобы она представила вещественное доказательство его слов. А как Великая княгиня никак не соглашалась, он со стервенением разорвал на ней платье. Примечание. Придворная и великосветская жизнь XVIII-начала XIX веков в рассказах Лопухина. Вступительная статья, комментарии, подготовка текста и публикация Шаврова, Смирновой. Отечественные архивы, 1998 год, номер 4, страница 61. Сравните также. Головина, записки. Санкт-Петербург, 1900 год, страница 150. Конец примечания Пусть даже эта история – выдумка, окружавшая Константина общество, в котором Анне Федоровне по неволе приходилось вращаться, подстать своему предводителю было весьма развязно. Непринужденность офицеров, приятельствовавших с великим князем, нередко доходила до бесстыдства. В мраморном дворце они чувствовали себя как дома, и без стеснения заходили в комнаты великой княгини. На вечеринках, устраиваемых великим князем, Анне Федоровне было неловко. Там правили те же люди. Скрашивала ее дни разве что дружба с великой княгиней Елизаветой Алексеевной. Впрочем, завязались у нее и романтические отношения. О взаимной симпатии великой княгини с Константином Черторыйским назначенным адъютантом к великому князю, остались достаточно сдержанные свидетельства. А вот о другой влюбленности Анны Федоровны в обществе ходили куда более откровенные, хотя и не вполне достоверные, слухи. Избранником ее стал будто бы Иван Логинович Ленев, красавец, кавалер-гард, про которого говорили, что он столь же хорош с собой, сколь и глуп. Анекдот о начале отношений Великой княгини и Лунева, рассказанный князем Павлом Петровичем Лопухиным, вообще склонным к пересказу подобных, не слишком пристойных историй, полон столь красочных подробностей и дает столь объемное представление о принятых тогда шалостях, что не привести его нельзя. Анекдот. Внимание великой княгини Клинёву было подмечено одним из его товарищей, Алексеем Александровичем Ушаковым, который в одно из осенних пребываний двора в Гатчине задумал осчастливить и великую княгиню, и Линёва. Ушаков искусно владел пером и даже писал довольно милые стихи по-русски и по-французски. Ничего не говоря ленёву, он сочинил от его имени пламенное письмо к великой княгине. Чтобы передать ей это послание, он обратился сперва к ее фрейлине Марии Карловне Рене. Но та отказалась, и потому он решил положить письмо под подушку дивана, на котором великая княгиня имела обыкновение сидеть. В тот же вечер великая княгиня, садясь на этот диван, заметила кончик бумажки, выходившая из-под подушки, и через несколько времени послание скрылось в ее платье. Переписка тогда установилась правильная. Ушаков тем же путем доставил еще два или три письма, и, наконец, видя, что взоры великой княгини все с большую нежностью обращались на Линева, он назначил ей свидание в одном из павильонов Гатчинского парка-дворца. Ленев, между тем, еще ничего не знал и ничего не подозревал. В назначенный только вечер Ушаков предуведомил его о счастье, которое его ожидало, но в то же время, опасаясь невыносимой глупости своего товарища, Ушаков строго приказал ему не пускаться ни в какие объяснения, а как только великая княгиня покажется в павильоне, приступать сразу к делу. Это вполне подходило под способности Ленева. Великая княгиня пришла, и все обошлось по указаниям Ушакова. Можно полагать, что великая княгиня осталась довольной, потому что свидания ее с Ленёвым стали повторяться. Но от того ли, что Ушаков, будучи в восторге от успеха своего замысла, поверил эту тайну некоторым друзьям, Или что вообще, шило в мешке не утаишь? Только в обществе офицеров эти свидания вскоре огласились. Толстой, американец, отъявленный повеса, вздумал удостовериться в справедливости дошедшей до него новости, и для этого в один прекрасный вечер он отправился гулять взад и вперед по аллее, которая вела к известному павильону. Не прошло и получаса. как оттуда вышли Великая Княгиня и Ленев. В темноте Ленев не мог узнать Толстого, но все-таки, завидя офицера, бросился в кусты и притаился. Толстой, как бы ничего не замечая, подошел к кусту и к самому Леневу. Ленев сидел на корточках, едва дыша и закрыв лицо руками. Он не тронулся с места И не выдал себя даже в ту минуту, как с безоблачного неба вдруг пролился на него целый поток. Примечание: Придворная и великосветская жизнь 18-начала XIX веков в рассказах Лопухина, страница 62. -я. В анекдоте поминаются помимо Ивана Логиновича Ленева, 1777 год до 3 февраля 1840 года, Алексей Александрович Ушаков, 1777 года рождения, год смерти неизвестен. Во время описываемых событий штаб-ротмистр кавалергардского полка. И граф Федор Иванович Толстой, 1782-1846 годы, по прозвищу «Американец». имевший славу Бретера, Картежника и Кутилы. Также о Леневе. Сборник биографий кавалергардов. Том 1. Санкт-Петербург, 1904 год. Страницы 401-402. Конец примечания. Другой мемуарист, и, надо сказать, гораздо более авторитетный, Александр Михайлович Тургенев. Сподвижник Спиранского, служивший как на военной, так и на гражданской службе, близкий друг Жуковского и Вяземского, был убежден, что красавец-кавалергард только принял на себя звание любовника великой княгини, без сомнения, за деньги и с уверением в безнаказанности. А заказчиком, так сказать, комедии, по мнению Тургенева, Был сам великий князь Константин. Компрометация супруги необходима была ему для того, чтобы развязать себе руки. Тургенев состоял с ленёвым в дальнем родстве и знал его лично. «Презреннейший ленёв писал Тургенев, получив отставку, поехал в чужие края. Вероятно, по договору с великим князем Ленев покинул Россию, чтобы показать, что Анна Федоровна, будучи страстно влюблена в него, требовала, чтобы он находился при ней. Но я имею достовернейшие сведения о том, что Ленев никогда не смел появляться перед великой княгиней. В России все были уверены, что Ленев – любовник великой княгини Анны Федоровны. Но ничего нет несправедливее в мире этой клеветы. Примечание. Тургенев. Воспоминания. Былое. 1918 год. Номер 13. Страница 163. Конец примечания. Возможно, Константин Палч действительно нуждался в освобождении от супруги, потому что и сам был влюблен летом 1800 года в ровно где великий князь проводил военное учение. Откуда-то и явилась сабля, с которой он спустя полгода отправился вслед за Зубовым в роковую мартовскую ночь, Константин познакомился с польской княжной Еленой Любомирской и полюбил очаровательную польку без памяти. Память настолько изменила великому князю, что он даже сделал Любомирской предложение выйти за него замуж, словно позабыв, что женат. Но любовь осталась безответной. Княжна не отвечала Константину на его чувства, которые не угасали еще по меньшей мере полгода. Всю осень 1800-го и зиму 1801-го года Константин писал Елене нежные письма, полные обожания и тоски. Примечание «Пиенкос». The Imperfect Autocrat, страница 12, Николай Михайлович Великий Князь, генерал-адъютанты императора Александра I, Санкт-Петербург, 1913 год, страница 139, конец примечания. Впрочем, не оставлял своим вниманием Великой Князь и супругу. В конце 1800 года Анна Федоровна отяжелела. Больше других радовался Павел, ему давно уже хотелось внука. Но в начале марта 1801 года, за восемь дней до гибели императора, Анна Федоровна родила мертвого младенца. Государь и тут заподозрил заговор, еще и по этой причине посадив великих князей под арест. до тех пор, пока не поправится княгиня. Примечание Смирнова-Россет Дневник Воспоминания Москва, 1989 год, страница 576 Конец примечания В связи с известными обстоятельствами великие князья освободились из Подареста намного раньше, а смерть Павла Петровича принесла освобождение и Анне Федоровне. Получив известие о болезни матери, герцогини Августы, великая княгиня попросила позволения ее навестить. Император Александр согласился. Не возражал и Константин Палыч. Летом 1801 года Анна Федоровна отправилась в Кобург, чтобы уже не вернуться в Россию. Примечание. Последний раз Анна Федоровна упоминается в Камерфурьерском журнале 30 июля, 12 августа 1801 года. Камерфурьерский церемониальный журнал. Июль-декабрь 1801 года. Санкт-Петербург. 1901 год. Страницы 66-67. Конец примечания. Прощай, князь Косенькин, я покорилась в свою землю. Примечание. Русская историческая песня. Страница 327. Конец примечания. Великая княгиня поселилась в старинном замке Шатле-до-Ла-Боасьер в Женеве, в той самой стране, в которой Константин Мечтал когда-то прожить с ней целые месяцы. Здесь у нее родилось двое внебрачных детей. Отцом сына Эдуарда, появившегося на свет 28 октября 1808 года, стал мелкой французский дворянин Жюль де Сенье. Дочь Луиза Хильда Агнеса Добер была рождена в 1812 году, от Рудольфа Абрахама де Шиферли, швейцарского профессора и хирурга. Девочку официально удочерил французский беженец Жан-Франсуа Жозеф Добер. Она умерла совсем рано, в 1837 году. В 1814 году Анна Федоровна приобрела неподалеку от Берна большое поместье. Живописный парк, окружавший замок, Так поразил великую княгиню своей красотой, что она дала замку имя Эльфенау, лук эльфов. Эльфенау стал местом собраний иностранных дипломатов. Русские путешественники, среди которых были и Жуковский, и Чаадаев, и Александр Тургенев, также считали долгом засвидетельствовать великой княгине свое почтение находя в ней и привлекательность, и живой ум. Константин Палч об отъезде супруги сожалел. Он бы не возражал, живя она неподалеку, пусть даже в том же доме присутствие ее не нарушало его привычек. Он готов был временами с ней увидеться, выезжать, но лишаться жены совершенно было как-то обидно. Дважды он посещал великую княгиню в Швейцарии, просил вернуться. Она, разумеется, не захотела. В 1838 году Анна Федоровна вновь переехала из-под Берна в Женеву и прожила здесь до самой смерти, последовавшей в 1860 году. Великая княгиня искренне желала, чтобы мир забыл о том, чей супругой она когда-то являлась. Когда в 1843 году в Швейцарии проходила перепись населения, Анна Федоровна назвалась графиней фон Ронау, протестанткой и вдовой. Но биография ее была хорошо известна, и чиновник приписал на опросном листе «Великая княгиня Константин». Примечание. «Шишкин. Русская Швейцария». Литературно-исторический путеводитель. Цюрих, 2001 год. Страницы 61, 246, 248. Конец примечания. Анна Федоровна умерла глубокой, но бодрой старушкой, оплакиваемая десятками бедняков кантона, о которых она трогательно заботилась до конца своих дней. Только пять лет своей долгой жизни Анна Федоровна провела в России. Но ее здесь отнюдь не забыли. В 1808 году среди скопцов появилась самозванка, выдававшая себя за супругу Константина, великую княгиню Анну, а заодно и за Богородицу. Скопцы ей охотно верили. При ближайшем рассмотрении Самозванка оказалась купчихой из города Лебедяни Ириной Николаевной Голевой. Свою духовную карьеру Голева закончила в 1831 году в Остроге. Анна Федоровна оставила следы в русской культуре. В начале XIX века в России охотно пели романс «Звук унылый фортопьяно». Особую притягательность песни, придавал аромат запрещенности. Про роман с шепотом передавали, что сочинен он был знаменитой особой. Именно такая пометка стояла под песней в сборнике 1818 года. Как доказывает фольклорист Анучков, под знаменитой особой подразумевалась сама Анна Федоровна, горько жалующаяся на свою несчастную судьбу и неверного супруга. Звук унылой, форто пьяно, выражай тоску мою. Я люблю хотя и рано, облегчи тоску мою. Где же клятва? Все презренно, верность, честность, долг, любовь. Но поступкам сим пронзенно, сохраню я святость слов. Судья правый, Бог-хранитель, в ли сердце томный глаз? Вот и суши, сотворитель, взгляни строна трона ты в час. Примечание. «Анучков. Запрещенные песни о Константине и Анне. Известие по русскому языку и словесности. 1929 год. Том 2. Книга 1. Ленинград. 1929 год. Страницы 275-276. Конец примечания. Как видим, Анна Федоровна предстает здесь образцом супружеской чистоты. Она-то, в отличие от мужа, сохраняет святость слов. Очевидно, слов клятвы верности, даваемой супругами друг другу. Романс перепечатывался в разных песенниках. 27 раз, что свидетельствует о его бурной популярности. Не раз вспоминается он и в литературных произведениях от пошехонской старины старины» Салтыкова-Щедрина до повести Тараса Шевченко «Несчастный». Позднее авторы исторических романов Дмитрий Мережковский, Марк Алданов, Юрий Тынянов использовали его как выразительную виньетку, представлявшую эпоху. Вероятно, ни одна мелодия и слова, но и красивая легенда привлекала исполнителей и слушателей. Невинное страдание всегда вызывало в русском сердце умиление, тем более что в одном из вариантов романса вместо довольно смутного «хотя и рано» стояло гораздо более ясное «люблю тирана», возможно, элиминированное как слишком опасное. Понятно, что немка, учившая русской всего несколько лет, вряд ли могла сочинить такие складные и грамотные стихи. Истинный автор слов остался неизвестен, как предполагает Анучков. Это вполне мог быть кто-то из близкого окружения Анны Федоровны, сочинивший романс специально под конкретную ситуацию. Если версия с автором из близкого круга верна, Не следует исключать и того, что сама Великая Княгиня действительно могла напевать его в минуты печали. Вместе с тем, к моменту первой публикации песни в 1818 году, Анны Федоровны уже 17 лет как не было в России. Так что либо песня до этого жила в устном виде, либо была сочинена уже после отъезда Великой Княгини, и сочинитель не имел к супруге Константина ни малейшего отношения. Занятно, что вторую часть романса, молитвенное обращение к Всевышнему, раскольники пели наряду с псалмами. Интерес к Анне Федоровне проявился однажды и в православной духовной среде. В июле 1852 года в усманской женский монастырь Тамбовской губернии Вкатилась большая тяжелая карета. В карете сидела опрятная семидесятилетняя старушка, с которой ехал, между прочим, и серый говорящий попугай в клетке. Жила приезжая в монастыре совершенно уединенно, скромно, тихо, никуда не показывалась, даже в церковь ходила, только по большим праздникам. Работала, молилась дома, Очень успешно лечила всех, монашкам тонко предсказывала будущее. Обладала приятной наружностью, изящными манерами, была чрезвычайно чистоплотна, говорила совершенно правильно по-русски, с еле заметным немецким акцентом. По-немецки изъяснялась «прекрасно». По ее собственным словам, она странствовала 13 лет пешком. Восемь лет была в Иркутском монастыре, которым управляла. Полгода была в Мариинской больнице в Петербурге. Схиму была пострижена в Старом Иерусалиме. Схимнической одежде никогда не ходила, только всегда в Белом апостольнике и, по-видимому, носила вериги. Про себя она говорила разно. По-видимому, нарочно пугая. Я Господская. вольно отпущенная. Другим говорила «Я арестантка». Третьим муж мой печник, печи делает и не служит. Некоторые монахини от нее слыхали. Муж мой знаменитого роду, и я тоже непростая. После венца просила мужа дать мне три дня покоя. Муж не согласился, и я ушла от мужа в самый день свадьбы, и долго должна была скрываться от его преследования. Семь дней пробыла на необитаемом острове, с которого взял меня английский пароход и отвез в Иерусалим. Там я жила семь лет. Вернулась в Россию с волчьим билетом и живу по монастырям. Белье у ней было тонкое, полотняное, с царскими гербами. После ее смерти остался, между прочим,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 конец примечания. В жадной до таинственных превращений духовной среде все эти загадочные детали были истолкованы без труда. В сейчас же разглядели великую княгиню Анну Федоровну. Любопытным образом преломляются в легенде и сложные отношения Анны Федоровны с супругом, вызывающие в памяти ключевые эпизоды из жития Алексия, человека Божия, побег после свадьбы, преследование, безвестность. Старице Анне было в 1852 году около 70 лет. Реальной Анне Федоровне исполнился 71 год. Уж не заехала ли великая княгиня и в самом деле в русские края инкогнито, скромной странницей. Вспомнить молодость? помолиться у великих русских святынь? Предположение увлекательное, однако слишком пахнущее падкой до чудес Русью, а не прохладно просвещенной Европой. И потому, разумеется, невероятное. Как невероятна и продолжительность народной памяти, не забывшей о женщине, мелькнувшей в истории русского двора, быстрой и слабой тенью. Нет сомнений, Великая княгиня Анна Федоровна стала героиней легенд благодаря своей необычной судьбе – несчастному замужеству, расставанию с мужем, отъезду в чужие края и разводу. Случай был исключительный. История царской семьи не знала разводов со времен Петра I.